Глава двадцать четвёртая. Музыка привела меня в бальный зал размером с две баскетбольные площадки. Он был освещен волшебными огнями, и гости, казалось, парили на фоне ночного неба. Со стороны всё выглядело просто невероятно. Мелодичные звуки словно околдовывали, яркие наряды мужчин и женщин поражали воображение. Пока осматривалась по сторонам, я успела уловить ароматы мёда, лаванды, жареного мяса, только что прошедшего дождя и других, названий которых не знала, но которые казались невероятно притягательными. Услышав журчание неподалёку, я направилась на звук и вышла к огромному водопаду от пола до потолка, сияющему красным светом. Каскады воды стекали в бассейн, в котором среди водорослей лениво плавали рыбки всех оттенков радуги. Я прошла дальше, и пол под моими ногами внезапно стал мягким. Опустив взгляд, я увидела зелёный лук с крошечными фиолетовыми цветами, которые постепенно становились жёлтыми, затем синими. Настоящий живой ковёр. Кругом стояли искусно вырезанные мраморные статуи. Моё внимание привлёк красавец-сатир, облечённый лишь в расшитую юбку с алым поясом. Его грудь была обнажена, ноги с копытцами покрывала короткая коричневая шерсть, а на голове торчали маленькие рожки. Его тёмные волосы были уложены в замысловатую прическу, напоминающую сложенные крылья. Седые волосы у висков тоже были зачесаны назад так, что казалось, будто маленькие крылья растут поверх больших. Кончики прямых бровей тянулись к вискам, а небольшая козлиная бородка дополняла образ. Сатир остановился рядом со мной и почтительно склонил голову, У него были необычные глаза с горизонтальными зрачками и золотистой радужкой, которая почти полностью закрывала белую склеру. Но выражение его глаз было мне знакомым. Казалось, он одобряет то, что видит. «Не видел вас здесь раньше», — сказал он с певучим акцентом. «Судя по всему, ему хотелось знать абсолютно всех. Леонер фиран к вашим услугам». Он поклонился, поставив одно отполированное копыто перед другим и прижав одну руку к груди, а другую галантно отведя назад. Его вежливость приятно удивила меня. Меня никогда раньше так не приветствовали, и я не могла отрицать, что это было лестно. К тому же его имя звучало очень знакомо. «Даниэла Сандер», — представилась я в ответ. «Что человек забыл в Имберморе?» «Ваших сородичей можно нередко встретить в Эленделе, но здесь, так далеко на севере, это почти в новинку». Я понятия не имела, что отвечать на это. К счастью, в этот момент появилась Цилия в сопровождении Сильвера, а значит, Крин и Арабис сейчас были с Калилом. «Душа Дракеана!» — воскликнула Цилия, расцеловав сатира в обе щеки. Ее сапфировое платье сверкало, как океан под ярким солнцем. «Душа Дракеана?» Я на мгновение нахмурилась, а потом вспомнила. Это был тот самый дрессировщик драконов, о котором с таким восторгом рассказывала Цилия. «Дорогая, я так рад тебя видеть!» — отозвался Леаннер, повернувшись к ней. Я впервые заметила, что в ушах у него виднелись серебряные серьги-кольца, а веки были покрашены тенями в тон. Он был очень стильным, без всяких сомнений. Сильвер и Лианер поприветствовали друг друга лёгким поклоном головы и прикладыванием кулака к груди, официально и отстранённо. «Я наслышан, что ваш отряд приехал», — произнёс сатир, — «вместе с Аданорином». Он огляделся, как будто ожидал увидеть Каллила позади остальных друзей. Калилу не здоровится», — сказала Цилия. «Мы проделали долгий путь, и у него не было ни минуты отдыха, королевские обязанности». Ей даже не пришлось лгать. «Вижу, ты уже познакомил со зданием», — Цилия с улыбкой посмотрела на меня. «Хочешь сказать, что знакома с этим очаровательным созданием?» «Да, она путешествует с нами». Кончик одной из заострённых бровей Лианера поднялся ещё выше. «Правда?» «Да, она чрезвычайно талантливая целительница». Калил в долгу перед её семьёй, поэтому сопровождает её в Филохекстер, где ожидают королевский визит. «Филохекстер?» «Это было поселение людей, о котором мне рассказывал Джондер. Похоже, это оправдывало моё присутствие здесь». «Интересно», — Сатир посмотрел на меня, и его хмурый взгляд прояснился. Цилия оказалась искусной лгуньей. Я не знала, придумала ли она это объяснение заранее или только что, но я даже почти поверила, что именно за этим и отправилась в Эльфхейм. «И что же он задолжал вашей семье?» Леонер поджал губы. «Спроси лучше у Каллила, хотя я сомневаюсь, что он расскажет. Некоторые секреты не должен знать даже великий дрессировщик Лианер Фиран». Сильвер усмехнулся, а Лианер шумно втянул носом в воздух, как бы намекая, что таких секретов не так уж много. В этот момент Джондер пробился сквозь толпу и обменялся с сатиром официальными приветствиями. Некоторое время он, прищурившись, смотрел на Лианера, а затем протянул мне руку. «Пройдёмте со мной, леди Сандер». «Мой отец спрашивал про вас». Я взяла Джондера под руку, а интерес Леанера ко мне, казалось, удвоился. «Рад был вас видеть, душа дракиана Джондер кивнул ему на прощание, а затем потащил меня прочь. Когда мы отошли подальше от сатира, я спросила. «Всё в порядке с... ну, ты знаешь». «Да, хорошо». Я наклонилась к его уху и прошептала. «Похоже, тебе не нравится, Леанер». «Нравится, но он слишком назойлив. Для его же блага. При нём лучше помалкивать». «Да, мне тоже так показалось». «Он один из лучших в своём деле. В Вельфхейме можно встретить пару ручных драконов, и их дрессировал именно он. Другие богатые и влиятельные люди сделали Лианера богатым и влиятельным. Но я думаю, что дрессировка драконов не единственный источник его богатства. Он торгует информацией, И чем важнее секрет, тем с большей выгодой его можно продать. Дороже, чем самого большого дракона». При этих словах я вздрогнула. «Что, если кто-то вроде Лианера прознает о болезни Каллила? Вне всяких сомнений, мне доверили очень важный секрет, но это была лишь верхушка айсберга. Я знала далеко не всё, но даже за эту крупицу информации шпионы уцепились бы, как за кусок сочного стейка». Я снова вздрогнула. Я не желала участвовать в интригах, цель которых — свержение королей. Пока мы с Джондером шли к возвышению, где восседал король и королева, я изо всех сил старалась не глазеть на фейри, присутствующих в бальном зале. Это место просто ошеломляло. Но мне потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть. Мы уже подходили к помосту, когда нас заметила королева Белаша. Она мгновенно заметила ожерелье у меня на шее, и по выражению её лица я поняла, что надевать это украшение было ошибкой. Я хотела отпустить руку Джондера и раствориться в толпе, но король и королева уже начали спускаться, чтобы встретить нас у подножия лестницы. «Леди Сандер», — поприветствовал меня король Элладен, — «это платье вам очень к лицу». Я почтительно поклонилась. «Благодарю вас. Похоже, у вас во дворце есть волшебные шкафы с нарядами, которые идеально подходят гостям». Он усмехнулся и одарил меня понимающей улыбкой. «И драгоценности тоже», — добавила королева. «Прекрасное ожерелье. Если не ошибаюсь, янарианской работы». Джондер опустил взгляд на ожерелье и нахмурился. Я смущенно положила руку на грудь и провела пальцами по камням. «Вот я попала». «Честно говоря, я не знаю, я...» Внезапно по залу разнесся ужасный рёв. Моё сердце пропустило удар, а кровь заледенела от страха. Я бы предпочла объяснить, откуда взялось это украшение, но вместо этого повернулась лицом к толпе. Гости в панике выбегали из огромного бального зала. Некоторые из них быстро добирались до выхода, другие же спотыкались о шлейфы длинных платьев и друг от друга. «Что происходит?» — крикнул король Элоден. «Стража!» Стражники, стоявшие у помоста, уже направлялись в сторону источника суматохи. Мы с Джондером обменялись мрачными взглядами. В его глазах отчётливо читалось. это он плохи наши дела очень очень плохи почему калил проснулся после всех сильнодействующих лекарств но что самое главное как он смог разорвать цепи изкрория всего за секунду бальный зал превратился из райского уголка в кромешный ад в противоположном конце длинного помещения королевские стражники уже вовсю боролись со зверем и То тут, то там вспыхивали магические искры, раздавались треск дерева и лязг металла, крики ужаса и ужасное леденящая кровь рычания. Джондар повернулся к королю и королеве. «Вы двое уходите отсюда», — приказал он. «Я никуда не уйду», — король расстегнул брошь, удерживающую плащ, и тот мягко соскользнул на пол. «Кто бы не посмел нарушить наш покой, он за это дорого заплатит». «Отец», — запротестовал Джондар, когда на пальцах короля затрещал огонь, и он направился к месту схватки. Джондар выпрыгнул перед отцом, и на его руках заплясали точно такие же языки пламени. «Моя королева, вам, с леди Сандер, лучше спрятаться», — бросил он через плечо. Я посмотрела на Беллашу, но она, казалось, не собиралась никуда уходить. Вместо этого она наблюдала за хаосом, вытягивая шею то в одну сторону, то в другую, чтобы получить лучший обзор. «Нужно поступить, как сказал Джондер», — предложила я, но она посмотрела на меня так, словно я была назойливой мошкой. Джондер с королём ещё не успели приблизиться к гуще схватки, как вдруг раздался вопль и что-то огромное пронеслось сквозь отступающую толпу, расшвыривая всех по залу, как кегли для боулинга. Несколько фейри обмякли на полу, уставившись в пустоту. Вокруг них расползались лужи крови. «О, Господи!» Кровь застыла у меня в жилах, когда огромный зверь, которого я видела в тот день в Северном лесу, бросился прямо перед королём и Джондаром. Калил угрожающе возвышался над ними. В обличии волкоподобного существа он был в три раза больше обычного зверя, а за ним тянулись невесомые ленты тьмы. «Элладан!» — в ужасе вскрикнула Белаша и бросилась к мужу. «Стойте!» — я попыталась схватить её, но она легко от меня ускользнула. В конце концов, Фейри были намного быстрее людей. «Ты за это заплатишь!» Король выбросил руки вперёд, направив поток огня прямо в раскрытую в рычании пасть чудовища. Джондар сделал то же самое, и я прижала ладонь к рту, глядя, как языки пламени охватили Каллила. Когда пламя рассеялось, я увидела, что зверь был цел и невредим, но теперь он злился ещё сильнее. Он с рёвом поднялся на дыбы и занёс над королём свою когтистую руку, лапу, чем бы они ни были. «Нет!» Закричал Джондар, когда его отец отлетел в сторону и ударился о стену. Позади чудовища внезапно появились стражники, одни с обнажёнными мечами, другие с магией, потрескивающей на кончиках пальцев. Джондар выстрелил потоками пламени в подбрюшье зверя, когда тот пролетал над головой. Один прыжок, и он оказался прямо перед королевой. Его глаза вспыхнули яростным синим пламенем. Казалось, всё это время главной целью была именно Белаша. Похоже, зверь затаил на неё обиду, и это наверняка было связано с их сегодняшним разногласием. Но Белаша не выглядела напуганной. Она осталась стоять на месте и протянула руку к одной из мраморных статуй. Раздался скрежет камня, и массивная скульптура сфинкса наполовину женщины, наполовину льва ожила. Она спрыгнула с постамента, и каменный пол под ней задрожал. Когда Калил отвлёкся на ожившее каменное изваяние, Я схватила королеву за локоть и попыталась оттащить её назад. «Нам нужно уходить!» «Не трогай меня!» — рявкнула она, отталкивая меня. Сфинкс неуклюже двинулся к чудовищу. Стражники попятились. Калил бесстрастно посмотрел на своего врага, а потом с грохотом врезался в сфинкса и разбил его на миллион кусков. Белаша ахнула и отступила назад — Если бы она только знала, что даже Крорий не способен его остановить, возможно, сейчас мы бы уже бежали в безопасное место. Теперь она стала главной мишенью очень злобного мстительного существа. «Белаша, беги!» — раздался хриплый голос короля из-за спины зверя. Но бежать было уже поздно. Зверь выбрал жертву. Не раздумывая, я бросилась к королеве и встала перед ней. «Остановись!» — спокойно сказала я, смирившись со своей судьбой. Я приготовилась к смерти. Ожидала, что могучие челюсти страшного зверя сейчас сомкнутся на мне. Вместо этого он встал почти вплотную ко мне, и я встретилась с парой светящихся голубых глаз. У меня внутри всё сжалось от страха, когда зверь взревел от ярости, но нападать не стал. Казалось, что-то сдерживало его. Но что? Почему он ещё не разорвал меня на кусочки, пытаясь добраться до королевы? Я посмотрела в эти глубокие непостижимые глаза — и увидела в них что-то знакомое. Не то, чтобы я действительно увидела, скорее почувствовала, узнала, как узнают знакомую мелодию или запах, пробуждающий далёкие воспоминания. Калил был там, и он изо всех сил боролся со зверем, чтобы не причинить мне вреда. «Уходи», — прошептала я. Зверь покачал головой, густая грива его заколыхалась, но тьма, что владела Калилом, не желала сдаваться без боя. «Пожалуйста, уходи!» — взмолилась я. На мгновение зверь застыл на месте. Его голова дёрнулась в сторону, и из пасти вырвался рваный вдох, отдалённо напоминающий рык. Огромные, острые, как бритва, зубы блестели от слюны, и крупные капли падали на усыпанный цветами пол. Страх струился по моим венам, и я молилась, чтобы Калил взял над ним верх». Наконец, зверь издал разочарованное рычание, подбежал к открытому балкону и спрыгнув, исчез в ночи. Не в силах больше стоять на ногах, я опустилась на колени. Все мои внутренности словно превратились в мерзкое тягучее желе. «Целителя!» — выкрикнул Джондар, и его голос прозвучал будто издалека. Я подняла голову и увидела, что Джондар стоит на коленях рядом с отцом, надавливая ему на грудь. Один стройный фейри с волосами цвета раскалённого золота бросился на помощь. В тот же момент Белаша спросила, Порядки ли я, а потом нахмурилась и посмотрела на меня так, будто нас разделяли тысячи миль. Судя по её выражению лица, у неё ко мне было очень много вопросов. «Ты цела?» — снова спросила королева. Когда я кивнула, она отвернулась и бросилась к мужу, совершенно позабыв обо мне. Я так и стояла на коленях, не сводя глаз с балкона. В голове чётко отпечатался образ огромного зверя, парящего в воздухе. Этот зал находился на высоте пяти этажей. С Калилом всё будет в порядке. Я покачала головой. Какой глупый вопрос. Он только что сражался с мраморной статуей и победил. Буквально стёр её в порошок. Конечно, с ним всё будет в порядке. «Скорее!» — крикнула Белаша. «Он сейчас истечёт кровью!» Словно по мановению волшебной палочки, я поднялась на ноги и направилась к королю, В голове было пусто, ни единой связной мысли. Страх полностью овладел мною, и ноги сами несли меня вперёд. Только когда я увидела зияющую рану в груди короля, внутри меня что-то щёлкнуло, инстинкты взяли верх, мир снова обрёл звуки и краски.